Шесть. Митинг. Жаловаться администратору Светлана не стала, позвонила своему агенту проф и попросила срочно восстановить лицензию первого уровня. Он пообещал разобраться и в ближайшее время связаться. Не хотела нервничать, поэтому привела в порядок разбросанные вещи и пошла в душ. Сняв повязку с руки, удивилась. Рано, что еще несколько часов назад ныла, почти полностью зажила. Чем это они помазали? Здорово, но... Светлана задумалась о том, что произошло. Сперва нападение, кражи лицензии, потом выдали не ту, что прописано в паспорте. Затем что-то искали. Тут ничего не было. Контракт на аренду суррогатного тела хранился в ее доме. Медицинские справки у врача, пара книг, что купила в магазине и все. Приведя доводы и перечислив список подозрений, Светлана решила уехать. Городок Троицк. За ним следовало Талица, а чуть в стороне – Ургинское озеро. Именно там был расположен хорошо охраняемый санаторий Урга для женщин, что искали временное укрытие, пока не родят. КПП – бронетранспортер, словно за воротами военная база, а не дом отдыха. И все же это лучше, чем оставаться в городе. Светлане выписали пропуск, предоставили отдельную комнату. Она еще раз прошла стандартные процедуры и через час была свободна. Санаторий располагался в лесу, вдали от посторонних глаз, с одной стороны речка, а с другой озеро. Здесь же располагались ясли, детские сады, больницы, магазины. Родившие женщины прогуливались с колясками, некоторые носили сверток с новорожденными на руках. Первые часы Светлана ходила и озиралась по сторонам, столько детей никогда в жизни не видела. В Тюмени, где она жила, если и были дети, то уже ходили в садик, но с коляской редкость. а чтобы на руках Такого не помнила. Любой желающий мог подать заявку на опекунство. Если проходил отбор, появлялась возможность стать временным отцом или матерью. Это выгодно. Опять же, повышение статуса, зарплата, баллы. Но не все новоиспеченные родители выдерживали каприза ребенка и его как ненужную вещь. Сдавали обратно в приют. Лучше заплатить штраф за досрочное расторжение лицензии по опекунству, чем терпеть истерику ребенка. Так дети могли переходить из рук в руки. Что из них вырастало? Редко что-то стоящее. Поэтому они чаще всего сразу попадали за шестое или даже седьмое кольцо города. А дальше только промзоны. Но государству нужны новые граждане. Население стареет, а исправить положение пока не удается. Было придумано много проектов, включая не самые гуманные, как покупка детей в африканских странах. Организация войн, чтобы иммигранты пришли в пустующие города. Но это не помогло. Большинство иммигрантов не хотели работать, требовали дотации, они плодились как крысы, но толку мало. Тогда с ними стали бороться. Пара прививок, и новое поколение росло стерильным. После развала института семьи и принудительной пропаганды однополой любви, государство опомнилось, что натворило. Были внедрены новые проекты, но все же население сокращалось. И вот новая идея – привлечь на свою сторону женщин, что могут зачать и выносить ребенка. Да, потребовались колоссальные расходы. Разработать лицензии, выплаты, пенсии. Падение рождаемости удалось снизить, а в некоторых случаях оно стало выше смертности. Светлана бродила по городку, слушала крики плачущих детей. Они ее не раздражали. Несколько раз подходила и просила поносить на руках чужого ребенка. Наверное, так хотела привыкнуть. Ведь скоро и у нее будет такая же крошка. Ребенок хлопал большими глазами, Чмокал губками, кривился, извивался, хотел вылезти из тесной одежды. Что искали у меня в комнате? Эта мысль не отпускала ее. Подозревала Виктора, своего мужа, что он ее вычислил. Зачем ему надо было, чтобы я прошла диагностику сознания? Допустим, Виктор не Виктор. Вернее, ему пересадили сознание, как это сделала я. Зачем? Кто он тогда? Это связано с моей работой? А что я делала по контракту? «Да, я специалист по искусственным нервам, но таких в мире много. Почему заболела? Ведь до этого была здорова». «Значит, болезнь связана с работой. А если Виктор, а вернее тот, кто в его теле – это промышленный шпион?» Светлана знала, что такое шпионаж, именно поэтому ей стирали воспоминания. «Выходит, он хотел скопировать мое сознание, но ведь оно же кодируется. Что будет делать с ним?» Вопросов было много, Светлана купила блокнот и по привычке стала записывать их, расставляя по приоритету важности. Как ни крути, ответов не было, знала только одно – ее тело болеет. Виктор злился. Так долго уговаривал жену пройти диагностику сознания, и вот вроде как Маргарита согласилась, но вдруг исчезла, оставив записку. «Встретимся через два года». «Два года!» Взвыл он, понимая, что провалил задание, и теперь ему точно не поздоровится. Игорь прошил новый чип идентификации личности. Это позволило блокировать память в своем теле и покинуть его. Далее оставалось только найти спящего агента, закрыть ему доступ к своему же телу и, подменив сознание на свое, активировать управление. Все, с этого момента чужое тело принадлежало ему. Операция прошла успешно, сознание Виктора никуда не делалось, Оно осталось на месте, только уснуло. Игорь не справился с заданием. Думал, что все получится просто, напугает девушку с боем в мозге, и она тут же побежит его тестировать. Но Маргарита не захотела, накричала на него, и, как ему теперь казалось, вроде как заподозрила, что он не ее муж. До этого Игорь успешно выполнял два задания, добыл нужную информацию, но вернуться в свое тело не мог. Оно далеко, и доступ закрыт. Это сделано специально, чтобы не натворило лишнего и не сбежал. Чужое тело, у него есть блок контроля, а именно время активации сознания. Если просрочить, то все, Игорь как личность исчезнет с этой земли. Именно поэтому и злился, что придется вернуться к Воронцову, а он не любит проколов. Время бежало, Светлана привыкла работать, купила персональный терминал, и в свободное время, а оно было с утра до вечера, Писала статьи по искусственным нервам. Идеи всплывали, словно пузырьки в воде, но стоило отвлечься, как они, достигнув поверхности, лопались и тогда теряла мысль. Немного злилась на себя, концентрация внимания была не та, что раньше. Думала, что это связано с активностью мозга. Поэтому, закрыв терминал, шла прогуляться, а вернувшись, опять садилась за него. но Живот рос. Вот уже пятый месяц. Стало неудобно спать, по утрам чувствовала слабое движение, Тогда Светлана замирала, прикладывала руку к животу и ждала повторения. Улыбалась, смотрела на свое отражение в зеркале и не узнавала себя. Да, тело не ее, но так быстро к нему привыкла, что с грустью думала о том времени, когда придется его покинуть. Еще вчера записалась на экскурсию в город. Постоянно сидеть у озера и строчить статьи устала, вот и решила прогуляться. Автобус плавно катил по шоссе, таких, как она, набралось несколько десятков. Кто-то из женщин блаженно улыбался, на них было приятно смотреть. А были такие, что зло озирались по сторонам, словно боялись, что их увидит муж или мать, и, отругав за беременность, уведут домой. Сперва посетили Знаменский кафедральный собор, затем Свято-Троицкий мужской монастырь, Спасскую церковь, а после обеда, когда перекусили в кафе и отдохнули, поехали в Центральный музей. «Быстро на выход!» Через час, когда они вошли в музей, к ним прибежал охранник, что сопровождал автобус и подталкивая, словно стаю гусей, погнал к выходу. «Что случилось? Что?» Уставшие женщины недовольно запричитали. На них с подозрением посматривали посетители, отходили в сторону и молча тыкали пальцем в их большие животы. «Все собрались?» — на всякий случай спросил охранник. Откуда-то появился военный с автоматом, выбежал на улицу и крикнул, чтобы шли. «Быстро в автобус!» Последовал короткий приказ. Некоторые женщины еще причитали и даже стали ругаться, но подчинились приказу. Минут через пять все уже были на своих местах. «Пересядьте назад!» — попросил военной женщину, у которой живот выпирал вперед, словно она прятала огромный арбуз под кофтой. «Я не могу!» — возмутилась она. «Не войду!» «Ладно, тогда закройте живот. Вот!» Он подал ей чью-то кофту. «Все сидим, мы возвращаемся, просьба не вставать. «Задёрните шторки и не машите руками!» «А что случилось?» — последовал чей-то логический вопрос. «Митинг по обнулению лицензий. Сидим смирно». Автобус тронулся, автоматчик остался около водителя, а их охранник ушёл в конец салона. Светлана не понимала, чего так бояться, видела пару раз эти митинги. Шли колонны с плакатами и выкрикивали требования уравнять рожавших женщин с теми, кто не мог этого сделать. В какой-то степени обидно за женщин, что не имели лицензии жизнь. Они как бы становились пусть не изгоями общества, но по статусу намного ниже тех, кто родил хотя бы одного ребенка. Автобус тихо катил по улице. Слышались полицейские сирены. Охранник прошелся и поправил шторки на окнах, чтобы снаружи не узнали, кто внутри. Светлана вспомнила тот случай, когда избивали беременную. Что с ней случилось после того, как увезли на скорой, она не знала. Но это воспоминание напугало ее. Крики митингующих стали громче. Некоторые сидящих в салоне женщин заохали, но их быстро успокоили, напомнив, что с ними два охранника. Светлана посматривала в щель между шторками, видела, как бежала молодёжь, она всегда чуть что на передовой. Что им надо, никто не знал. Разве что в голове ветер и желание быть в гуще событий. Что-то ударило в борт автобуса. Кто-то закричал, автобус дёрнулся, а после опять поехал. Крики, сигналы клаксонов и вой сирены. Все смешалось, теперь уже Светлана не на шутку испугалась, опустила голову и с опаской посматривала на то, что происходило на улице. «Мне дышать нечем, я задыхаюсь», — сказала женщина и поднялась с кресла. «Сядьте!» — приказал охранник, но женщина не подчинилась. Ее это даже разозлило. Она встала на цыпочки и попыталась открыть верхний люк. Кто-то из митингующих увидел огромный живот у беременной и тут же запустил бутылкой в окно автобуса. Него примеру последовали другие. Женщины закричали. Охранник, что был около водителя, резко открыл входную дверь и произвел несколько выстрелов в воздух. На какое-то время это охладило пол нападающих. Водитель знал свое дело, он резко нажал на газ и, сминая впереди стоящие машины, стал их таранить. Полетели камни. Стекла посыпались. Какой-то женщине ударило по голове, и она взвыла от боли. Еще один выстрел. Охранник, что был в конце салона, достал свой пистолет и приготовился открыть огонь на поражение. Автобус вырвался, тут же появилась полицейская машина, и уже под их прикрытием они выехали за город. «Как вы?» — Светлана протиснулась через узкий проход и подошла к военному, у которого лицо было забрызгано кровью. «Не знаю», — признался он и стал щупать свое тело руками. «Вроде цел, но кровь». Мужчина поднялся и подошел к женщине. Что не захотела уйти с первого сидения, ее голова болталась из стороны в сторону. Взяв ее руку, он постарался нащупать пульс, после махнул рукой второму охраннику, и тот, достав телефон, стал звонить. «Помогите мне, надо положить на пол». разве можно ее тревожить?» «Надо сделать массаж сердца, иначе ребенок умрет». она?» «Уже мертва. Помогите». На помощь подоспел второй охранник, водитель включил мигалку и, прибавив скорость, помчался в сторону больницы. Светлана села на место, уже ничем не могла помочь. Даже не знала, как звали ту самую женщину, в которую угодил камень. Пока они ехали, на военный делал массаж сердца, а охранник – искусственное дыхание. Проехали мимо бронетранспортера. Как только автобус остановился, тут же появились медики, женщину положили на носилки и уже на другой машине отвезли в родильное отделение. Светлана была разбита. На той улице они все могли погибнуть. Толпа ликовала, когда посыпались стекла. Они даже не подозревали, что брошенный камень оборвал чью-то жизнь. «Спасибо, спасибо, благодарю», — говорили женщины, покидая автобус, сперва водителю, а после двум охранникам, которые стояли в стороне и кивали в ответ.